Запах лета. Сегодня вернулись с мужем из деревни как настоящие дачники. С ведром малины, ведром огурцов, корзиной смородины, с редиской, крыжовником, черносмородиновым вареньем. Пройти с этими дарами лета мимо хосписа не смогли. Многие из пациентов были во дворе, гуляли. Все своей жизнью жили. Кто курит, кто гуляет, кто капризничает, кто кроссворды разгадывает, кто на журчащую фонтане воду смотрит. Мы ходили от одного к другому и всех угощали. Клали ягоды кому в рот, кому в руку, кому на простыню. У некоторых родственники сбегали за тарелочками в палаты. Кто-то только блаженно нюхал лесную малину, один молодой человек попросил разломить огурец, потом еще один. Хотел послушать, как хрустит, почувствовать запах огуречной свежести. Короче, всех немного порадовали. Потом еще оставили для негуляющих немного. Домой донесли сильно меньше половины. Но как же приятно видеть удивление в глазах пациентов. Нам? Из леса? Сегодня собирали? Для нас? Ведь если человек сам не в силах выехать на дачу и порадоваться своей смородине, мы с вами можем порадовать его прямо в палате. Запах лета принести в палату можно всегда.